Глава 26. Забияка был единственным спортсменом-любителем среди знакомых мне псов. Давай, малый, скомандовал Арнольд Брейтвейт, его хозяин. Покажи подачу Лу Хоуда. Красавец Бордер Колли лихо встал на задние лапы, а правую переднюю вскинул над головой и резко опустил, словно подав крученый мяч. Я засмеялся. Поразительно, Арни. Вот уж не догадывался, что он в довершении всего еще и теннисист. А как же? Великан наклонил голову и с удовлетворенной гордостью посмотрел на своего любимца. А потом нагнулся и потрепал косматую голову. Он у нас во всем мастак. С хозяина например, берет. Во всех видах спорта разбирается. Ну а этой подаче грех было бы его не обучить... Уж кого-кого, а Лухоуда я знаю. — Вы с ним знакомы? — Знаком? Да он мой друг. Мы с ним старые товарищи. Он меня очень уважает. Лу, то есть. Я смотрел на Арни с изумлением, которое всегда охватывало меня в его присутствии. Подрядчик-строитель на покое. Вернее, так он себя называл. Однако никто не видел, чтобы он когда-либо что-либо строил. Холостяк без малого семидесяти лет. Грузный, но еще крепкий. Он был неистовым фанатиком всех видов спорта, обладал в этой сфере поистине энциклопедическими познаниями и водил дружбу со всеми знаменитостями. Как это у него получалось, оставалось неясным, ибо из Дороуби он отлучался редко. Тем не менее, почти все британские спортсмены с мировым именем числились у него в приятелях. Ну а теперь, малый, Объявил он своему псу, поиграем в крикет. Мы вышли на лужайку за домом. Будешь ловить, понятно? Брейт Уэйт прицелился битый по мягкому мячу и едва забияка припал к земле, готовясь к прыжку, быстро послал мяч чуть левее пса. Тот взвился в воздух, схватил мяч на лету, отнес хозяину и занял прежнюю позицию. Новый удар правее потом опять левее, и всякий раз Забияка ловко ловил его в полете. «Уж он не уронит», — сказал Арни с довольным смешком. Он взмахнул битой, та самая, про которую я рассказывал. Лен Хаттон пару раз брал ее у меня перед решающими матчами, и вот что он мне тогда говорил, слово в слово. «Отличная деревяшка, Арни, отличная». Это я уже слышал. Легендарный Лен Хаттон... Позднее сэр Леонард в то время был капитаном английской сборной, держателем рекордов, кумиром всюду, где любят крикет. А в помешанном на крикете Йоркшире, так и вовсе верховным божеством. А вот эти бутсы, он поднял пару отлично выбеленных крикетных бутс. Их Лен тоже заимствует, то и дело берет. Говорит, они ему удачу приносят. «Да, Арни, я помню, как вы про это рассказывали». Уж в крикете я себя показал, было дело. В его глазах появилось мечтательное выражение, и я понял, что сейчас услышу о том или ином его спортивном подвиге на фронтах Первой мировой войны. Собственно, я заглянул к нему подстричь когти забияки, но было по опыту известно, что с этим придется подождать. Мы тогда с артиллеристами играли, во Франции, то есть. Но никак у нас броски не шли, и счет рос дорос да рос. Тут полковник кидает мяч мне. Должен вас поставить, Брейтвейт говорит, положение у нас скверное. Ну, я его немножко подправил. Да? Ага, три очка в один момент. Тут полковник подходит ко мне и говорит: Лучше я вас сниму, Брейтвейт. Счет сравнялся. Ну, пережимать тоже не годится. Ну и опять то же самое, их игроки начали выбивать одного за другим. Так что полковник опять подходит и говорит, «Извините, Брейтвейт, должен снова вас поставить». Арни помолчал и посмотрел на меня с торжеством. «Ну и я опять сделал то же». «Угу, вы опять сравняли счет?» «Ага». «Потрясающе просто чудо!» Я выразительно пощелкал щипчиками. Но Арни словно не заметил. «Ну а теперь покажи Тома Финни!» Воскликнул он и покатил по траве футбольный мяч. Это был один из коронных номеров Забияки, и я его уже видел, но все равно разделял восторг, с которым Арни следил, как пес вел мяч по лужайке между передними лапами, обходя невидимых защитников. «Ну-ка, забей гол!» — скомандовал Арни, и Забияка повернул прямо к двум миниатюрным штангам у края лужайки, а затем носом вкатил мяч между ними. Мы с Арни смеялись и хлопали в ладоши а Забияка прыгал на нас, отчаянно виляя хвостом. Меня радовала его энергия, ведь он был уже стар. Ему шел десятый год. «Он ведь любит эти штуки, верно?» — сказал я. «О, как же! Спорт для него первое дело. Ему только бы поиграть!» Арни задумчиво надул щеки. «Что-то я Тома давненько не видел». Том Финни был тогда в зените славы. Игрок сборной, универсал, на поле, и, возможно, величайший футболист, какого только знала Англия. «Вы с ним знакомы?» — спросил я. «Конечно, конечно. Мы с ним закадычные дружки. Надо будет навестить его. Эй, Забияка!» — он снова махнул своему псу. «А как насчет гольфа? Покажи нам своего Тонни Лока!» Я поднял ладонь. «Как-нибудь в другой раз, а сейчас пора заняться его когтями». — Ладно, Джим, не буду вас задерживать. Он задумчиво улыбнулся. Вот подумал про гольф и вспомнил времечко, когда мы с Тони были не разлей вода. — Еще один друг, а? Да уж, можно сказать. Обрезая когти забияки, я прикидывал, найдется ли хоть один знаменитый спортсмен, которого Арни не числил бы среди своих друзей. В то время Лок был в гольфе с Витилом, и добрым приятелем Марни, несмотря на это. Подобно большинству собак, Забияка не жаждал приводить когти в порядок, и едва я брал его лапу, как он начинал пыхтеть, широко разинув пасть и вывалив язык, но характер у него был добродушный, и он покорялся судьбе, не рыча и не огрызаясь. «С черными когтями ухо надо держать востро, сказал я. «На них кожица совсем не видна, не то что на светлых». И приходится быть очень осторожным. Ты ведь никогда меня не простишь за бияка, если я тебя ненароком пораню. Услышав свою кличку, большой пес, несмотря на свой страх, слабо вильнул хвостом. А едва простенькая операция завершилась, и я погладил его по голове, он с облегчением убежал на лужайку. Выпейте чайку на дорожку, Джим, сказал Арни. Я заколебался, времени у меня было мало но я знал, как он любит поговорить, а я любил его слушать. Спасибо, Арни, но только быстро. Кухня была типично холостяцкой, функциональной и неуютной. И наблюдая, как Забияка ходит за хозяином от плиты к посудному шкафчику и столу, я понял, какую радость должна приносить его преданность. Без него кухня выглядела бы еще более холодной и неуютной, Недаром Арни, хлопоча с чайником и чашками, все время заговаривал с ним. Но никаких признаков бедности заметно не было. Арни, казалось, в деньгах не нуждался. Он со вкусом помешал в своей дымящейся чашке. «Лучше горячего чайку ничего нет, а Джим?» «Да, он очень освежает Арни». «Ну да вы всегда любили чай, по-особенному, и, наверное, очень мучились во время войны», когда его нельзя было достать. Он энергично мотнул головой. «Да нет, у меня всегда имелся запасец. Парочка индийских раджей снабжала меня сначала и до конца». «Парочка раджей? Ага. Во время Первой мировой я одно время служил там, ну и сдружился с ними, с раджами этими. Отличные были ребята, скажу я вам. И черт, как началась вторая, они про меня вспомнили. И в чем-чем, а -чем в чае я не нуждался». Замечательно. Служба в армии познакомила Арни с поразительным числом стран. Я уже слышал от него про Францию, Бельгию, Италию, Месопотамию, Африку, Египет и вот теперь Индия. Я допил чашку и отправился дальше по вызовам. Когда я уходил, Арни уже играл в гольф со своим псом. Я часто видела Арни и помимо моих профессиональных визитов к Забияке — так как каждый вечер он выседал на обычном своем месте в гуртовщиках у конца стойки. Как-то вечером, возвращаясь с отела, стоявшего мне порядочной калики пота, я завернул в гуртовщики утолить жажду. Арни уже был там, а под его стулом по обыкновению свернулся Забияка. «Отличный денек я провел в Хейдингли», — заметил Арни. «Игра хороша была, это уж так». Счастливчик, завидую вам. Объезжая фермы, я слушал по радио репортаж о крикетном матче и лелеял надежду выбраться с Хелен в лиц на субботний матч. Да, было дело. И знаете, сидел я в первом ряду, ну и подходит ко мне Денис Комптон и говорит: Здорово, Арни, рад тебя видеть. Я тебя искал. Ребята сказали, что ты будешь тут сегодня, ну так хочу тебя позвать пообедать с нами. Я все глаза проглядел. Чудесно. — пробормотал я. — Так вы обедали с командой? — Угу. И лучше быть не могло. Они там все собрались. Билл Эдрич и Сирил, Ужбрук и знаменитые австралийцы. Кит Миллер, Нил Харви, Рэй, Линдуэл. Да, все до единого. И очень мне обрадовались. Я же, понятно, с ними давно знаком. — Понятно. Тут с другого бока к моему другу подсел Кенни Дичберн. Мессистый краснолицый парень. «А, Арни?» — сказал он, ухмыляясь. «А криките значит, беседуете?» «А вы свои бутсы давно Лену Хаттону одалживали?» Арни обратил на него суровый взгляд. «А, Кенни!» — буркнул он и снова обернулся ко мне. Его воспоминания принесли ему в городке немалую известность, и молодое поколение все время чилось подковырнуть его, но у Арни выработалась защитная реакция, он сразу замыкался в себе. Я же во время наших частых встреч никогда не начинал разговор о его спортивных интересах, никогда не проявлял особенного любопытства, и тогда он расслаблялся, утрачивал настороженность, и одна увлекательная история сменяла другую. Бедняга становился жертвой не только насмешливого поддразнивания, но и превращался в героя бесчисленных, апокрифических легенд, которыми обменивались местные острики. По словам одних, Арни якобы рассказывал, что, служа во Франции во время Первой мировой войны, он настолько прославился как непробиваемый вратарь, что в конце против его ворот встали в очередь все самые результативные нападающие и принялись бить пенальти. Как они ни старались, он брал все мечи. В конце концов, потеряв всякую надежду, Они зарядили пушку футбольным мячом и выпалили поворотом. Арни якобы завершал повествование лаконичной фразой. «Взять-то я его взял, но обошлось это мне в два сломанных ребра». По другой легенде, он рассказывал, что на зимних маневрах в России солдаты организовали соревнования «Кто дальше пошлет мяч?» Победил Арни. Он сделал такую свечку, что мяч упал из тучи весь в снегу. Эти и тому подобные рассказни приписывались Арне местными ребятами, но сам я от него их не слышал, а потому во внимание не принимал, как и красочный анекдот, согласно которому в решающий момент египетской кампании Арни переплыл Нил с генералом Аренби на спине. Тем не менее, эти легенды вошли в местный фольклор и, думается, останутся в нем навсегда. Мне вспоминается, как на благотворительном концерте в Дороубе раздался всеобщий смех, когда скрипачик-сцентрик торжественно объявил, что сыграет вторую часть одной из фантазий Арни Брейтвейта. Но я питал к старику теплейшую симпатию, я тоже был завзятым болельщиком. Арни же, когда не предавался воспоминаниям, обсуждал спортивные новости как истинный знаток. Мне всегда было интересно с ним разговаривать. К тому же он любил животных, обожал своего пса, и это еще более укрепляло нашу дружбу. Несколько недель спустя, после подстригания когтей, я в чудесный солнечный день прогуливался с моей единой по лугу у реки и вдруг увидела Арни с забиякой. Как обычно, они во что-то играли, и пес прыгал, догоняя мяч под нависшими над водой ветвями старых ив. Он что-то похудел, Арни, сказал я, глядя на впалые бока забияки на выступающие ребра. Он здоров? Ага, весело ест, что твоя лошадь, в форму вошел только и всего. К футбольному сезону готовится. Давай, малый, покажи-ка Стэнли Мэтьюса. Забияка повел мяч и сделал финт, действительно напоминавший прием великого футболиста. «Давненько я Стэна не видел», — задумчиво произнес Арни. «Небось, думает, куда это я запропал?» Прошел месяц, прежде чем я вновь увидел старика. Его голос в телефонной трубке звучал испуганно. «Может, загляните, Джим, посмотрите моего пса? Плохо ему». «А что с ним, Арни?» «Так-то ничего, да только он как неживой стал». Я застал неразлучную пару в саду. Забияка выглядел удручающе. От него остались кожи до да кости, и он даже не повернул голову в мою сторону. — Господи, Арни! — воскликнул я. — Как же вы довели его до подобного состояния? На него страшно смотреть. Но он, конечно, худел, но ел вовсю, что твоя лошадь. Я думал, может, он бегает много, а тут вдруг за пару дней ему так скверно сделалось, Да разве ж я из тех, кто о своих собаках думать не думает. Ну, конечно, нет, Арни. А ест он по-прежнему хорошо, вы говорите? Ага, лучше некуда. Это ты меня избила. И пьет много. Да уж, то и дело к миске прикладывается. Я начала осмотр. Но никаких сомнений уже не было. Потеря веса, волчий аппетит, ненормальная жажда, крайняя вялость. Ответ мог быть только один. «Арни», — сказал я, — «по-моему, у него диабет». «А черт, а это плохо?» «Боюсь, что да, раз дошло до такой степени. Не исключено, что он не вытянет». Арни уставился на меня в полном ошеломлении. «Что вы такое говорите?» «Он умрет?» «Надеюсь, что нет. Можно еще многое сделать. А прямо сейчас не начнете а, Джим. Он с отчаянием запустил пятерню в волосы. «Как же я без него буду?» «Обязательно, Арни. Но сперва необходимо удостовериться, исключить две-три другие возможности, например, заболевание почек. Завтра, прямо с утра, принесите мне на анализ его мочу. Когда он задерет ногу, подставьте чистую тарелку, слейте мочу в пузырек и вместе с забиякой сразу идите в приемную». Он кивнул. — Понятно, приду, но, может, он все-таки не так уж плох. Подобрав с травы футбольный мяч, он подкатил его к носу Забияки. А ну-ка, малый, — произнес он с надеждой, — покажи нам Тома Финни. Забияка даже не привстал. Он апатично тронул мяч носом, а потом поднял на нас тусклые глаза. Его хозяин нагнулся и погладил его. — Забияка, — прошептал он забияка. Утром я сделал анализ мочи, положительная реакция на глюкозу. Вот теперь мы знаем точно Арни, это диабет. Теперь мы будем делать вот что. Я сейчас же введу ему небольшую дозу инсулина, а вы должны будете каждое утро приводить забияку и приносить мочу для анализа. Если реакция останется положительной, я немного увеличу дозу, и буду продолжать так, пока не произойдет стабилизация, то есть реакция станет отрицательной. Да, конечно, я буду приходить каждый день, сколько потребуется, то есть, ну, если он жив будет. Лицо старика сморщилось от горя. Иногда при диабете первая же инъекция инсулина творит чудеса, но у Забияки заметного улучшения не наступило, он был в слишком плохом состоянии. Утро за утром... Арни приводил его в приемную, и я тщательно искал хоть какие-то обнадеживающие признаки. Бойкий пес превратился в немощное полумертвое создание, в полную противоположность универсальному игроку, каким он был прежде. Арни с угрюмой решимостью приводил его ровно в девять, и после первых десяти дней я посочувствовал старику. «Арни, вам должно быть очень тяжело водить его сюда каждый день». Он негодующе выставил подбородок. «Да я сюда на четвереньках буду приползать, хоть до второго пришествия, лишь бы моя собака жива осталась». Примерно тогда же я почувствовал, что с забиякой что-то происходит. Он был все таким же тощим и вялым, но в глазах появился блеск, они уже не казались мертвыми. Надежда во мне воскресла и укреплялась по мере того, как большой пес малу-помалу начал обретать былую жизнерадостность. И через три недели лечения утренний анализ показал отрицательную реакцию. А на меня, виляя хвостом, смотрел бодрый пес, казалось, готовый броситься за мечом. «Арни», — сказал я, «наконец-то состояние стабилизировалось. Дальше его судьба зависит от вас. Вам придется каждое утро колоть ему инсулин до конца его дней». «Э?» чтобы я ему уколы делал. Лицо старика стало несчастным. Да, вы ведь сможете. После утренней кормежки это скоро превратится у вас в привычку. Он сомнением посмотрел на меня, но промолчал, и я снабдил его всем необходимым. С этого дня выздоровление Забияки пошло стремительно, и несколько дней спустя я уверился в способности Арни делать уколы. Затем вообще выяснилось, что на Балканах он некоторое время состоял при полковом враче, и шприцы были ему не в новинку. Я поставил последнюю счастливую точку на этом эпизоде с диабетом, когда как-то, заглянув через ограду в сад Арни, увидел, что старик повалил забияку на траву. «Арни, чем вы занимаетесь?» — окрикнул я его. «Показываю забияке приемчик, обучаю его регби». Осень незаметно сменилась зимой, и однажды до Роуби охватило волнение. На местном стадионе должен был состояться важный хоккейный матч между командами соперничающих графств Йоркшира и Ланкашира. Команды были ведущие, в их составе числились несколько международных звезд. Всем хотелось посмотреть этих знаменитостей в игре, и днем в субботу я пришел на стадион Заблаговременно, как мне казалось. Однако он был уже полон зрителей. Люди стояли у боковых линий в несколько рядов. Никогда еще я не видел тут такой толпы и уже решил, что ничего толком посмотреть не сумею, как вдруг меня окликнули. «Эй, Джим, тут для вас есть местечко». Я оглянулся и увидел Арни, удобно устроившегося, на скамье у прохода в раздевалку. «Да как же, Арни!» Я ведь его для вас и занял, садитесь-ка. Чудесно. Игра должна была вот-вот начаться, мне хорошо было видно все поле. Внезапно я почувствовал, что мою ногу толкают, посмотрел вниз и узрел нос забияки, уткнувшийся в мое колено. Как всегда, он примостился под сиденьем хозяина и словно хотел сообщить мне, что находится в наилучшей форме. Следя за игрой, я почесывал его уши, Как и следовало ожидать, игра шла на высшем уровне, и особенно блистали игроки сборной. Арни не скупился на объяснения. Это Пип Чапман, капитан Йоркширцев и центр сборной, старый мой приятель. И Грег Холдройд, капитан Ланкаширцев, или вы нападающий сборной? Тим Моубрей и Джонни Харт, я их всех хорошо знаю уже много лет. В перерыве, когда игроки собрались в середине поля, Арни окончательно развернулся. «Приятно, конечно, что зимний сезон начался, только я все вспоминаю заключительный крикетный матч с Карбора. Сижу себе, греюсь на солнышке, а тут Фред Троуман, и угляди меня, Арни говорит, я же тебя всюду искал». Последняя фраза, приписанная еще одному из сонма бессмертных крикетистов, развеселила компанию парней, сидевших позади нас давясь смехом один из них спросил фред труман арни тот самый фред труман и всюду тебя искал арни помрачнел слегка кивнул с достоинством отработанным долгой практикой что вызвало новые смешки и шепот всюду тебя искал видимо эта фраза особенно их позабавила мой друг пропускал насмешки мимо ушей и сидел неподвижно устремив взгляд прямо перед собой пока так атаку еще один. «Я слышал и здесь, на поле, твои старые приятели, Арни, четверо из сборной, ты с ними много лет знаком, а?» Арни снова коротко кивнул, и меня укололо дурное предчувствие. На этот раз положение оказалось критическим. Вон они, живые доказательства, в его пользу или против. Арни сидел с краю, прямо у прохода, направляясь в раздевалку, Игроки пройдут на расстоянии вытянутой руки от него, они не могут его не увидеть. Когда раздался финальный свисток, у меня перехватило дыхание. Игроки приближались, и должно было произойти что-то ужасное. От всей души я хотел провалиться сквозь землю. Первым шел Холдроид, могучий черноусый ланкашерец. Лицо его лоснилось от пота, колени были вымазаны в земле. Он скользнул по Арни равнодушным взглядом и пошел дальше. Внутри у меня все сжалось. Как вдруг он остановился и сделал шаг назад. Несколько секунд он молча смотрел на скамью с высоты своего роста и потом загремел. «Да это же Арни Брейтвейт! Здорово! Как делишки, старина!» Он тряс руку моего друга и кричал через плечо. «Эй, Пип, Джонни, Тим, вы только бы глядите, кто здесь! Это же наш старый приятель!» В проходе возникла толчая. Четверо сгрудились возле Арни, хлопали его по спине, смеялись, перебивали друг друга. Забияка выбрался из-под скамьи и на обычной собачьей манер поддержал веселым лаем общее веселье. Пип Чапман поглядел на Арни с нежностью. — А знаешь, Арни, мы ведь думали, что ты можешь быть тут, и все время, пока играли, высматривали тебя. Можно сказать, повсюду искали.